Когда Мэри разбудила меня, я тяжело дышал от усталости. «Весенняя лихорадка», — сказала она, — «это ее первый признак. В годы, когда девочки начинают формироваться, я столько спала, что мама, наконец, вызвала доктора Грейди. Она думала, это сонная болезнь, а я просто росла весной. У меня был кошмар среди бела дня. Врагу не пожелаю, чтобы ему такое снилось. Это предпраздничная суета всему виной. Вставай. Пойди причешись и умойся. У тебя усталый вид, милый. Ты здоров ли? Нам скоро выходить. Ты два часа спал. Наверное, организм этого потребовал. Как бы я хотела знать, что мистер Бейкер там задумал. Узнаешь, родная. И обещай мне, что ты будешь слушать внимательно. Не пропустишь ни слова. А вдруг он захочет поговорить с тобой наедине? Деловым людям присутствие женщин только мешает. Ничего, пусть терпит. Я хочу, чтобы ты была при этом. Ты же знаешь, что у меня нет никакого опыта в делах. Знаю, но ведь речь пойдет о твоих деньгах. Таких людей, как бейкеры, знаешь только в том случае, если это дано тебе с колыбели. Приятельские и даже дружеские связи не то. Они завязываются совсем по-другому. Я знаю бейкеров потому, что бейкеры и хоули родом из одних мест, равны по крови, по жизненному опыту, и прошлое у обеих семей схожие. Это сплачивает нас в нечто вроде клана, крепостной стеной и рвом отгороженного от чужаков. Когда мой отец потерял всё своё состояние, меня не вытеснили совсем за пределы этого клана. Как член семьи Хоули я всё ещё личность приемлемая и, вероятно, останусь таким в глазах бейкеров до конца дней своих, потому что они чувствуют наше родство». Но я бедный родственник патриции без денег мало помалу перестают быть патрициями без денег мой сын аллен потеряет связь с бейкерами а его сын будет для них чужаком несмотря на свое имя на своих предков мы теперь землевладельцы без земельных угодий полководцы без войск всадники на своих на двоих нам не уцелеть может быть от того со мной и произошла такая перемена я не гонюсь и никогда не гнался за деньгами ради денег. Но без них разве удержишься в той категории, существовать в которой мне привычно и удобно? Всё это, вероятно, образовалось в тех тёмных глубинах моего сознания и поднялось оттуда на поверхность не как мысль, а как твёрдое убеждение. «Милости просим», — сказала миссис Бейкер. «Очень рада вас обоих видеть. Вы нас совсем забыли, Мэри. Какой сегодня чудесный день, правда?» «Вам понравилась служба? По-моему, среди священников не часто встречаются такие интересные мужчины». «Редко мы с вами стали видеться», — сказал мистер Бейкер. «А я ведь помню, как ваш дед, сидя вот в этом самом кресле, рассказывал, что подлые испанцы потопили мэн. Он даже расплескал тогда свой чай, который, собственно, только назывался чаем. Старый шкипер Хоули, если и подливал его в ром, то самую малость». Крутой был человек, многие даже считали его самодуром. Как я заметил, такой приём сначала ошеломил Мэри, а потом она расцвела, ведь ей было невдомёк, что я произвёл её в богатые наследницы. Репутация денежного человека котируется высоко, почти так же, как и сами деньги. Подёргивая головой, миссис Бейкер разливала чай по чашкам, прозрачным и хрупким, точно лепестки магнолии. И единственной частью ее тела, не подверженной тику, была рука с чайником. Мистер Бейкер задумчиво помешивал ложечкой. «Сам не знаю, что я больше люблю, чай или церемонию чаепития», — сказал он. «Мне доставляют удовольствие любые церемонии, даже нелепые». «Я вас понимаю», — сказал я. «Сегодня утром меня охватило такое чувство покоя в церкви» потому что служба не грозила никакими неожиданностями. Знаешь каждое слово заранее, до того, как его произнесут.